Глава двадцать девятая. «Шеф, тут такое дело!» — Мямлет Серый, когда с утра везет меня на завод. «Все-таки нужно было поспать, а не просто прилечь. Голова раскалывается. Не мямляй, Серый!» — говорю своему охраннику. Замечаю, как он нервно сжимает руль. Напрягаюсь. Чтобы Серый занервничал, должно произойти что-то серьезное. — В общем, — подыхает Серый, — Андрюха второй день не выходит на работу. А до этого он ребятам по пьяни болтал, что он скоро растопчет вас и сделает все, чтобы вы запомнили, кто это все сделал. Вот. Серый выдыхает, а вот я наоборот. — Андрюха — это тот парень, который постоянно бросает на Любашу недвусмысленные взгляды? — спрашиваю я для полного понимания. — Да отвечает Серый, бросая взгляд в зеркало заднего вида. И он трепал пацанам, что сделает все, что я запомню его. Так? Да, уже тише отвечает Серый. А когда это было? Уточняю так, как желание набить кому-то морду растет с невероятной скоростью. Дни пять назад, говорит Серый. И я, блядь, узнаю об этом только сейчас? Кричу на всю машину. «Шеф, ну я же думал, что это просто трёп!» Начинает оправдываться Серый, но я уже не слушаю его. Быстро достаю телефон и набираю Любу. Мысль о дочери ее безопасности подстегивает так, будто электрошокер. «Люба!» Выдыхаю, когда на третий кудок дочь поднимает трубку. «Ты где?» Ну, учебе, пап!» – шепчет дочь. «Я тебе наберу после пар!» «Да, хорошо!» – отвечаю и, выдохнув, кладу трубку. Но противные звоночки внутри не отпускают. Чутье подсказывает, что не просто так все. Вот жил столько лет, считая одних предателями, а других жертвами, и все было хорошо. А тут начинают всплывать тайны одна за другой. Серый, а откуда пришел к нам этот Андрюха? Задаю вопрос, который должен был задать давным-давно. Так он вроде местный. Только из деревни какой-то. Нужно в деле его глянуть. Девки, говорили, толковый парень. — Какие девки, Серый? — спрашиваю удивленно. Вы с ним катались по местным забегаловкам и дань собирали. — А ты не знаешь, откуда он взялся? — отчитываю я Серого. — Ну, так он ж вроде местный. — Да и он особо не светился. — Да и вроде... — Вроде, вроде! — передразниваю я Серого зло. Знаешь, другое слово. Я начинаю думать, что зря плачу вам зарплату. Шеф, да кто же знал, что спустя пару лет Андрюха начнет такое трепать? Пытается оправдаться серой, а меня пробивает догадка. Он мог иметь доступ к заводу? Спрашиваю Серого. Но ответ и сам знаю. Мог, конечно. Мои парни везде могут пройти, а если еще и баб могут подмаслить? то и с молокопродуктами хорошего качества останутся. — Ах ты, крыса! — выдыхаю я и быстро даю распоряжение Серому. — Чтобы к вечеру вся информация на Андрюху была у меня. Откуда? Кто родители? Чем занимался до того, как пришел к нам? Чем занимаются родители? Кто его дед и бабка? И чем он срал? Понял? — Понял, шеф! — быстро отвечает Серый. Машина останавливается у проходной на завод. Выхожу и быстро двигаюсь в сторону входа. Попутно набираю номер Руслана. «Неожиданно!» — слышу в трубку голос друга. «Согласен, но есть срочное дело», — отвечая я вместо приветствия. «Можешь помочь мне пробить информацию на Андрея Кизилина?» «Смогу. Почему не смочь?» «Да и фамилия что-то знакомая», — задумчиво тянет Рус. «Вот и отлично!» Сейчас скину информацию сообщением. Сделай быстро, будь добр. За мной не заржавеет. Да кто б сомневался, мыкает Рус. Но чего такая спешка? Что-то я пропустил, Рус. И явно что-то серьезное. Отвечаю нервно, заходя в здание, где у меня расположен кабинет. Чуйка, да, ветер? Чуйка. Соглашаюсь и отключаюсь. Даю распоряжение секретарше, чтобы собрала быстро информацию И принесла в кабинет. Но успокоиться все равно не могу. Пытаюсь работать, а в голову лезут самые разные паршивые мысли. Рука сама тянется к телефону и набирает номер Любы. Но трубку она не берет. И я бы не перезвонил бы в другой ситуации. Но здесь набираю снова. А после уже третий раз. И когда я уже готов сорваться с места и ехать к ней домой или на работу то слышу, как вызов принимается. С той стороны слышно только ее дыхание, а у меня в штанах начинает подниматься ураган. Вот что она со мной делает? «Привет!» Слышу ее тихий голос и протяжно выдыхаю. «Скажи, что у тебя с руками?» Спрашиваю я вместо того, чтобы просто поздороваться. «Что за вопрос? Я тебе столько раз звонил, Люба!» Сложно было трубку взять сразу. Что ты за женщина такая, а? Что ты мне душу мотаешь? Начинаю выговаривать ей. понимая, что уже заведен и остановиться будет поздно. Ветров, мне кажется, ты перегибаешь, говорит Люба все тем же спокойным тоном. Люба! Прычу в трубку и слышу, как она начинает трещать в руках. Не выводи меня, Люба! Добавляю я чуть спокойнее, расслабляя хватку. Семен, мне кажется, что все, что между нами происходит, ненормально. Голос Люба звучит так, будто это не она сейчас там, с той стороны. Не понял? Пытаюсь переварить ее слова. Нам нужно остановиться, пока все не зашло слишком далеко, продолжает Люба. Хорошего из этого ничего не выйдет. Что люди скажут, Семен, давай не будем портить жизнь нашим детям. И чем больше говорит Люба, тем злее становлюсь я. Но что-то в ее спокойствии меня напрягает. Она будто не она. Люба, я надеюсь, ты сейчас все это сказала только потому, что не выспалась, шеплю в трубку. На выходные тебе готовить встречу твоих родителей у меня дома. Последнее я выделяю. Не заставляй меня сейчас срываться и ехать к тебе, чтобы посмотреть в твои лживые глаза» хотя нет. Останавливаю себя, слыша, как Люба начинает тяжело дышать с той стороны. Глаза твои не обманывают меня, а вот твой рот обманывает. Ты нарушаешь свои же условия, ветров, произносит Люба нервно. Нет больше условий, Люба, рявкаю зло. Все, лавочка закрыта, ты со мной и точка. Я сегодня приеду, и ты мне это все повторишь в глаза. А пока я пошел разгребать другие проблемы, и я тебя останавливаюсь, пытаясь придумать другую формулировку, но не выходит. Поэтому произношу, как и должно звучать. Я тебя умоляю. Когда я тебе звоню, бери трубку с первого раза. Не берешь? Я приезжаю. Ветр. Но я уже не слушаю. Отключаюсь и перевожу дыхание. Что же это происходит такое? Жил себе спокойно, а тут подарочек судьбы. Люба-Люба, как же я тебя не замечал все эти года. Жили себе и не знали друг о друге. — Семен Дмитриевич, тут к вам, — говорит секретарша, запуская ко мне Глеба. — Спасибо, Алена Павловна, это действительно ко мне. Секретарша кивает и уходит, закрывая за собой дверь а я рассматриваю Глеба, который явно намерен меня либо убить, либо высказать что-то. Что же за день такой? — Вы, Семен Дмитриевич, не подходите моей маме, — произносит Глеб так грозно, что меня даже гордость берет за него. — Ну, тогда я могу сказать тебе то же самое, сынок. Я специально выделяю последнее слово, замечая, как он дергается от него. Ты совершенно точно не подходишь, Любаши. А вот это не вам решать, — огрызается Глеб, нервно тыкая в мою сторону пальцем. — Как знать, — отвечаю я и поднимаюсь из кресла. — Ты же решил, что я не подхожу твоей матери. Так почему бы и мне не решить, что ты совершенно точно не подходишь моей дочери, проигнорировать все доводы твоей мамы и принять единоличное решение? Я ведь лучше знаю, что подходит моей девочке. Как тебе вариант?» Спрашиваю и подхожу к тумбочке, что стоит в углу, чтобы налить себе воды. Нужно горло промочить. Что-то слишком много разговоров сегодня. «Наши с Любой отношения не имеют никакого отношения к маме и вам», повышает голос Глеб. «А моя мама не такая, как эти ваши девки все». Ей нужен порядочный мужчина, который будет ее любить, а вы только сделаете ее несчастной. По себе судишь?» – спрашиваю у Глеба, рассматривая его. «Я не такой, как вы», – рыкает парень. «Я тоже такой был», – хмыкаю, и именно в этот момент начинаю понимать, что Глеб пришел сюда не из-за матери, а из-за себя. Я вам повторяю, перебивать некрасиво, но ты меня не слышишь. Я ударяю о стол ладонью, и Глеб замолкает. Вижу, как напрягается, но это только радует. Значит, реакция есть. А теперь сядь и послушай, парень. Я киваю на стул с другой стороны стола. В моей жизни есть две женщины посягательства на которых для меня слишком тяжело переживать. Но пока у меня не родилась Люба, я всеми силами защищал маму, свою маму. И ты знаешь, я сейчас понимаю, что если бы не я, то она вышла бы замуж еще раз и не жила бы сейчас в одиночестве за городом с котом и собакой. От своих же слов хочется настучать самому себе. Но теперь... Каждый раз, приезжая к ней, я вижу в ее глазах грусть. Нет, она радуется моему приезду, готовит вкусности, накрывает на стол. Но она до того привыкла быть одна, что грусть стала ее постоянным спутником. Она подолгу может сидеть с фотографией отца и рассказывать ему тихо о том, как прошел ее день, а после обязательно добавить, что я весь в него. Пока я это все говорю, вижу, как Глеб меняется на глазах. Я могу тебе сейчас сказать, что ты совершенно точно не подходишь моей дочери, что я видеть тебя рядом с ней не желаю и оторву тебе твою третью ногу, если ты хоть пальцем к ней прикоснешься. Но я этого не скажу. Знаешь, почему? Спрашиваю, но ответа не жду потому что моя девочка дождалась моего возвращения сегодня домой и сказала, что если я буду вести себя хорошо, то она поможет завоевать твою мать. Я подаюсь вперед, чтобы наши лица были ближе и чтобы не упустить ни единой эмоции Глеба, а их сейчас очень много. А я ведь обещал своей девочке что ни одна другая женщина не переступит порог нашего дома после смерти ее мамы, моей жены. Я... Глеб открывает и закрывает рот, опуская голову, а кончики его ушей становятся бордового цвета. А я начинаю понимать, что в данный момент, именно в эти минуты, у меня складывается понимание того, что мне нужно делать. И сколько же я всего натрепал своим поганым ртом любе. Вот и я о том же, Глеб, хмыкаю я горько от осознания собственной тупости. Ты — эгоистичный засранец, Глеб, добавляю, устремляя взгляд в окно, такой же, как и я.